Акулина Сеня вся у нас на виду. Мало что молоденькая, а дело не проспит, не прогуляет. Хоть Андрей и посмеивается, да я опять же и о хозяйстве. Семья будет, как без обзаведения. Пуст, мешок, говорят, не стоит. С в а т а о м выходит, а? Круто и резонно спросила Катя. В горницу влетел а л ё ш а запыхавшись, спиной прикрыл дверь, определяя, к кому обратиться. Там... — Мужики пришли. Дядю с е м ё н а спрашивают. — Ты иди, Андрей, — быстро распорядилась Катя. — Скажи им, сейчас где выйдет. Андрей медным колпачком на цепочке закрыл отдушник и вышел из горницы. Катя вместе с табуреткой подвинулась ближе к Семену. Зачем-то оглянулась на дверь и заговорила доверительным голосом. — Разговорились мы с нею как-то. Еще сам был жив. Тебя вспомнили. б а т ю ш к и Света, гляжу, у ней слезы на глазах. И так я ее, Сеня, полюбила, милая, чистая, без единого пятнышка на душе. Подумай-ка сам, легко ли девушке открыться перед чужим человеком? Она вот не потаилась. Значит, судьбу свою чает. И матушка твоя, ф ё к л а Емельяновна, молится на нее. — А за тебя она молилась? — пошутил с е м ё н Ой, да уж нашел о чем говорить. Когда было-то это? Да, может, и было, да бельем поросло. Ты о себе давай. Да ты так круто взяла, что я и с мыслями не соберусь. Опять и народ Катя сейчас же возьмет на заметку. Скажет, на готовенькое хозяйство с е м ё н обзарился. Своего-то не сумел нажить, так давай чужое. Пусть, говорят, на каждый роток не накинешь платок. Ты о себе думай. Коль она тебе по сердцу, Так я поведу дело напрямую и ей скажу. Она, бедняжка, тоже, небось, вся извелась. Катя, оставь ее в покое. Я сам еще на распуте. Может, там присмотрел какую? Катя пытливо прищурилась. Пока ничего не знаю. А за советы и приветы спасибо. И с е м ё н поднялся, присказал с тоскливой улыбкой. А из д о м у право и не уезжал бы. «Гляди, Сеня, вернешься, а ее той порой приберут к рукам. Невеста она теперь зарная. К чему быть того не минуешь?» ф ё к л а Емельяновна ушла домой, за ней убежали дети. Катя осталась в горнице прибирать со стола. В избе, куда вышел с е м ё н сидели мужики, человек восемь. С березовых поленев, ь лежавших у печки, Поднялся санок Коптев, повертел в руках свой летний парусиновый картуз, пока с е м ё н устраивался у стола. «Так вот, Григорьич!» — начал Коптев и указал картузом на мужиков. «Собрались мы, меж собою все одного с о г л а с и я н о ты нам растолкуй по мыслям о выделах, о взаимной кассе помощи, о крестьянском банке и кого туда будут допущать». Из города вернулся урядник подскоков и наказал, чтобы завтра с утра ждали самого земского начальника с господином исправником. Скорохватов сам будет. Мы сегодня пойдем по избам и расскажем твои слова, чтобы завтра на сходе не было криков и прочих перебранок. Скорохватов по своему чину больно не любит скандалов. Но да и главного смутьяна, не худом будь помянут, Ивана Селивана нету. и чтобы все шло без сучка и задоринки. «Это верно», — поддержал Коптева с е м ё н Григорьевич. «Дело затевается важное, и решить его лучше всем миром и согласием на добром слове. Тем более, что никакого принуждения не будет. Хочешь — бери свой клочок и паши. Не хочешь — тяни общинный воз. А ежели какому обратно захочется, переиграть будет ли дозволительно? Уж это как общество». — А сам ты, с е м ё н Григорьевич, хочу, мужики, похозяйствовать. Мне тоже интересно попытать свои силы. — С Мурзинки ты сбегаешь или как? — Я весь совсем долго ли? — Тогда давай, мужики, благословясь. За б е с е д ы просидели почти до сумерек. Каждый на обход взял 10 дворок, и на этом разошлись. Глава 24. Утром весь досужий народ, одетый и принаряженный почти по-летнему, высыпал за село на Туринскую дорогу встречать уездное начальство.